Этот указ производил новую перекладку областного управления с разрушением векового фундамента уезда. Лаандратские доли иногда совпадали с уездами, иногда совмещали в себе по несколько уездов, нередко разрывали уезд, не признавая ни истории, ни географии во имя арифметики. Притом, разумеется, Нельзя было разграфить губернию на клетке ровно по пять пятьсот тридцать шесть дворов в каждый, и указ предоставлял губернаторам класть на долю больше или меньше этой нормы, поскольку будет удобнее по расстоянию мест. Потому в иной доле оказывалось восемь тысяч дворов, В соседней же почти вдвое меньше, и число действительных долей могло далеко отступить от числа нормальных, а числом долей определялась степень участия губернии в государственных повинностях и определялось на авось по рассуждению губернаторскому, которым разрушалась вся долевая математика законодателя. При этом пришлось увеличить количество ландратов. В московской губернии по числу высчитанных в ней долей понадобилось 44 ландрата, вместо назначенных первоначально 13. Наконец, указ 1715 года расстроил ландратский совет при губернаторе, главное правительственное место в губернии. Разослав ландратов по долям, указ опасался оставить губернатора одиноким, безнадзорным. При нем постоянно должны были оставаться два очередных ландрата по месяцу или по два, ах к концу года все ландраты губернии съезжались в губернский город, сводили годовые счеты по губернии и решали дела, подлежавшие их полному собранию. Таким порядком создавалось двусмысленное отношение ландрата губернатору. Как правитель части губернии, Ландрат был подчинен губернатору, а как член Ландратского совета был его товарищем. При полномочном значении губернатора, как областного министра, разумеется, восторжествовало первое отношение, губернаторы обращались с ландратами, яко-властелинский, а не яко-президентский, помыкали ими, командировали не в очередь, даже подвергали аресту, Их, своих товарищей, вопреки закону. Спешная перекладка учреждений расстраивала служебную дисциплину. На превышение власти подчиненные отвечали ослушанием властителям. В конце 1715 года, едва ландраты вступили в долевое управление, им поручили произвести новую перепись, каждому в своей доле. Совмещением текущего управления... С таким громоздким делом замедлялось и то, и другое. Перепись затянулась на весь 1716 и 1717 годы, а сенаты царь торопили. Лаандратам велено было непременно явиться в Петербург с переписными книгами по первому зимнему пути в конце 1717 года. Во весь 1718 год явились далеко не все Одному ландрату послано было 15 указов, он не поехал. Велено было высылать неслухов в цепях. За одним послали с приказом арестовать его, если не поедет, и захватить его людей. Но тот не поехал и объявил, кто станет людей брать, того он бить будет.